бывшего вместе с женщиной и говорившего на греческом. «Братья велели тебя, богохульствовшую в собрании, поставить перед лицом Бога, да познаешь ты Его мощь и склонишься перед Ним в свой последний час». «Какого Бога? О чем ты говоришь, злодей?» Жрец не ответил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 Внезапная догадка заставила ее онеметь. Почти теряя сознание, она закричала хрипло и слабо, потом все сильнее и звонче, призывая на помощь Минедема, любых людей, не подвластных этим темным фигурам, склоненным у воды в торжественном песнопении. Жрецы встали. Говоривший по-гречески сказал «Кричи громче». Тебек слышит придёт скорее, тебе не придется мучиться ожиданием. В словах жреца не было ни насмешки, ни злорадного торжества. Полная безнадежность овладела Таис. Молить о пощаде, грозить, пытаться убеждать этих людей было столь же бесполезно, как и просить жуткое животное, которому они служили – Полузверя-полурыбу, неподвластное подвластная никаким чувствам. Жрец еще раз оглядел жертву, сделал знак спутником, и все шестеро бесшумно исчезли. Таис осталась одна. Она рванулась, ощутила несокрушимую крепость ремней и в отчаянии склонила голову. Распустившиеся волосы прикрыли ее тело, и Таис вздрогнула,